Медицина каменного века. В последние годы сделан ряд открытий, которые свидетельствуют о том, что люди каменного века обладали поразительными медицинскими познаниями. Доморощенные Гиппократы, жившие 5-10 тысяч лет назад, были достойными наследниками анонимных Пикассо. мастеров пещерной живописи. Вот лишь несколько примеров их врачебного искусства. Нейрохирургические вмешательства остаются одной из самых сложных процедур в медицине. Тем удивительней, что ещё 7000 лет назад врачи отваживались высверливать отверстия в костях черепа Можно предположить, что в каменном веке во время охоты на крупных животных люди нередко получали тяжёлые черепно-мозговые травмы. Возможно, поэтому трепанация черепа стала одной из древнейших операций, которую лекарям той эпохи приходилось проделывать. Она проводилась значительно чаще, чем мы можем себе представить. Всё начиналось, возможно, с удалений и народных предметов. Например, наконечников оружия, вонзившихся в кость черепа. Что ждало прооперированного? Нередко жизнь, как свидетельствуют находки, относящиеся к эпохе неолита. Так на черепе возрастом шесть с половиной тысяч лет, найденном в Германии в местечке Ехтинген, заметна новая наросшая костная ткань, вдоль края зоны трепанации. Это свидетельствует о том, что пациент перенёс хирургическое вмешательство, и рана, нанесённая врачом, стала заживать. Следы заживления видны и на черепе человека, жившего 7000 лет назад в Энисхайме в Эльзасе. Возможно, это древнейшая в мире находка со следами трепанации. Этот человек жил в эпоху Когда население Центральной Европы только переходило к оседлому образу жизни, на черепе Эльзасского пациента зияют сразу два крупных отверстия диаметром 6 и 9 см. По оценке экспертов, после таких операций он прожил ещё несколько лет. В распоряжении учёных имеются сейчас сотни препарированных черепов, датируемых каменным веком. И в 70-80% случаев больные оставались в живых даже после столь радикального лечения. Эффективность тогдашних искулапов поражает. По имеющимся находкам учёные восстановили технику выполнения операции. Хирурги каменного века осторожно соскребали кость, удаляя слой за слоем. Это проделывалось свежесколотыми пластинами кремня. и края были остры как бритва. Современные врачи похвально отзываются о выбранном методе. Это было куда лучше, чем пробивать голову пациента, что могло бы непоправимо повредить мозговую оболочку, лежащую непосредственно под черепной костью. В археологии, кстати, давно возобладало мнение о том, что трепанация производилась лишь в ритуально-магических целях, тем более что в основном встречаются черепа мужчин со следами трепанации. Это заставило даже говорить о неких ритуалах, в котором участвовали только мужчины. Однако исследование найденных черепов методами компьютерной томографии убедило ученых в том, что причины, побуждавшие препарировать черепную кость, чаще всего были медицинскими. Особенно часто врачи вмешивались в Устраняя последствия кровоизлияний, вызванных сильным ударом по голове, нанесённым, например, копытом животного или человеком. Чтобы дать разлившейся крови стечь, пациенту вскрывали череп. В противном случае он мог умереть. Что же касается женщин, то они редко охотились или воевали, а потому риск получить серьёзную травму головы был для них заметно ниже, чем для мужчин. И всё же, трепанация черепа это операция редкая. А вот посещение стоматолога дела неизбежное. Как свидетельствуют археологи, люди эпохи неолита не отказывали себе и в этой суровой необходимости. Так исследователь из университета Пуатье Роберто Макярелли осмотрев одиннадцать зубов, найденных в местечке Мехргарх на территории современного Пакистана к западу от долины Ганга, некогда здесь находилось древнейшее в этой части Азии поселение земледельцев, обнаружил в них дырочки диаметром от 1,3 до 3,2 мм и глубиной от половины до трех с половиной миллиметра. Эти отверстия имели необычную коническую или цилиндрическую форму. По всей видимости, предположил учёный, их просверлили кремниевыми свёрлами. Точность обращения с инструментом невероятна. В одном случае древний стоматолог ухитрился даже высверлить зуб с внутренней стороны. На краях отверстий заметны особые повреждения, которые возникают когда человек пережёвывает пищу, и значит, зубы сверлили живым людям, и им впоследствии ещё не раз пришлось пользоваться даром доисторических дантистов. Так трудно представить себе, как проходила подобная процедура. Возможно, древние врачи использовали сверло, в которое вставляли тонкие кремниевые насадки. По крайней мере, сверлильные головки археологам Тоже довелось найти. Макьярелли изготовил миниатюрное сверло из кремня и убедился, что с помощью такого острого инструмента можно меньше, чем за минуту, проделать отверстие в зубной эмали на подобие доисторического. Возраст найденных зубов от 7,5 до 9000 лет. Выходит, стоматология зародилась почти на 4000 лет раньше. Чем предполагалось? Очевидно, на протяжении 15 веков местным жителям сверлили зубы кремниевой медтехникой. Всё это не походило на случайный эксперимент, проделанный знахарем. Но для чего выполнялись подобные операции? Американский врач Ричард Гленнер предположил, что отверстия высверливали с декоративными целями или ради победы над злыми духами. Но, может быть, люди просто хотели вылечить кариесные зубы. Похоже, что отверстия были заполнены чем-то вроде пломбы, каким-то веществом, вязким, как асфальт. Вот только его остатки не сохранились. Около пяти с половиной тысяч лет до нашей эры старинные секреты сверления зубов, видимо, были утеряны. В более поздних захоронениях ученые не нашли и следа подобных операций. Не менее любопытной находкой сделанной в 2006 году при раскопках поселения Шахр-и-Сохта на юго-востоке современного Ирана. Некогда здесь жила женщина, глаз которой светился загадочным, сверхъестественным блеском. Её искусственный глаз. Осматривая захоронение этой женщины, жившей около 2900-2800 годов до нашей эры итальянские археологи обнаружили в одной из глазниц черепа шаровидный глаз, изготовленный из битума. По бокам его были просверлены два отверстия, в которые вдевалась нить. Протез был накрепко привязан ею к голове. На его поверхности проступали тончайшие бороздки, когда-то заполненные золотом. Частицы блёсток сохранились и поныне некогда они придавали взгляду женщины что-то демоническое её глаз буквально сверкал ослепляя смотревшего на неё человека довершала картину величественная фигура этой дамы ведь её рост составлял более 1 м 80 см она казалась наверное сказочной богатыршей или волшебницей поселившейся среди людей Проведённый анализ показал, что женщина прожила с искусственным глазом несколько лет. Она умерла в возрасте 25-30 лет. Вероятно, она была состоятельной дамой. Рядом с ней лежали керамические сосуды, бусы и бронзовые зеркала. Новые археологические исследования, очевидно, откроют нам еще немало тайн медицины эпохи неолита и раннего бронзового века. Люди того времени не оставили нам ни памятных стел с надписями, ни летописных сводов, ни научных трактатов. Лишь по разрозненным находкам специалисты кропотливо восстанавливают их повседневную жизнь, воскрешают их верование. А ещё изучают открытия, сделанные ими. Путешествие к истокам науки, в том числе медицинской, только начинается.